Глава десятая В дверь постучали. «Войдите», — сказала Джулия. Вошла Эви. «Вы не собираетесь лечь отдохнуть, мисс Лэмберт?» Она увидела, что Джулия сидит на полу, окруженная кучей фотографий. «Что это вы такое делаете?» «Смотрю сны», — Джулия подняла две фотографии.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 Я думала о прошлом, и у меня теперь страшная хандра. Нечего удивляться. Коль начнешь думать о прошлом, значит, у тебя уже нет будущего. Заткнись, старая корова, — сказала Джулия. Она могла быть очень вульгарной. Ну, хватит, пошли. Не то вечером вы ни на что не будете годны. Я приберу весь этот разгром. Эви была горничная и костюмерша Джулии.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 «Говорите, что хотите, мистер Госселин, а только пока у меня есть здоровье да силы, никто другой не будет прислуживать мисс Лэмберт. «Мы все стареем, Эви. Мы все уже не молоды». Эви, шмыгнув носом, утерла его пальцем. «Пока мисс Лэмберт достаточно молода, чтобы играть женщин 25 лет, я тоже достаточно молода, чтобы одевать ее в театре и прислуживать ей дома». Эви кинул на него проницательный взгляд. «И зачем это вам надо платить два жалования, такую кучу денег, когда вы имеете всю работу за одно? Майкл добродушно рассмеялся. «В этом что-то есть, Эви, милочка».